Глава тринадцатая. Западные острова. Рано встает, кто без подмоги к труду приступает. Утром дремота, работе помеха, кто бодр, тот богат. Старшая Эдда. Речи Высокого. Острова, что лежали дальше к северо-западу, были открыты тем же способом, что и сама Исландия. Предание гласит, что первым викингом, увидевшим издалека эти новые земли, был норвежец Гунбьорн Ульфсон. По пути из Норвегии в Исландию он угодил в бурю и после долгого плавания заметил неизвестные ранее скалистые острова, которые и назвал в свою честь «Гунбьорновыми шхерами». Кроме того, ему показалось, что еще дальше на западе находится более просторный массив суши. Гунбьорн повернул обратно и рассказал дома о своих находках, но те никого не заинтересовали. В Исландии пока еще хватало свободной земли. Прошло около века, прежде чем викинги решили, что в Исландии началось перенаселение, по крайней мере по их собственным меркам. И в 978 году исландский мореплаватель сне -бьорн Боров решил пройти тем же путем, что и Гунбьорн. В поисках таинственной новой земли. Собрав команду, он достиг Гунгбьорновых шхер и, к своему удивлению, обнаружил, что те уже заселены, хоть и не плотно. Снебьерна опередили другие викинги, которым было тесно в Исландии. Население Гунгбьорновых шхер даже в лучшие времена не превышало 18 усадеб. Жить на этих каменистых островках было возможно лишь благодаря горячим источникам, Колонисты купались в них и готовили мясо и хлеб на разогретых камнях. Но та же геотермальная активность в конце концов погубила крошечную колонию. В 1346 году случилось извержение вулкана, после которого гунбьорно шхеры исчезли без следа. Они-то и подтвердили, что на Западе действительно есть какая-то большая земля. Настойчивость снебьорна принесла плоды, Через несколько дней плавания он достиг восточных берегов Гренландии, огромного вулканического острова, что превосходило размерами Скандинавию. Снебьерн основал здесь колонию, но почти сразу же случилась беда. Место, которое он выбрал, было непростым. Восточное побережье Гренландии вообще малопригодно для проживания, но настоящей причиной катастрофы стали ссоры и стычки между колонистами. Во время одной из таких стычек, вспыхнувшие по неизвестному поводу, обе стороны схватились за оружие, и Снэбьерн был убит в драке. Без предводителя колония быстро погибла, и только двое выживших вернулись в Исландию. Но несмотря на чудовищный провал, которым обернулась попытка колонизации Гренландии, путешествие Снэбьерна доказало, что новая земля на западе есть, и исландцам под силу до нее добраться. Вторая попытка состоялась лишь четыре года спустя. В этот раз экспедицию возглавил пылкий норвежец по имени Эрик Торвальдсен, более известный как Эрик Рыжий. Казалось, будто без рассудства текло у него в крови. Его отец Торвальд был изгнан из Норвегии за непредумышленное убийство, а Эрик продолжил семейную традицию. Несколько лет спустя он тоже кого-то убил и был осужден и отправлен в изгнание. Бежав в Исландию, он занял участок земли на северо-западном побережье, в надежде, что ему удастся здесь осесть. Однако неприятности, похоже, шли за ним по пятам. Рабы из его усадьбы нечаянно вызвали оползень, повредивший имущество его соседа. Тот потребовал компенсации, разразилась ссора. Эрик опять убил человека, носившего прелестное имя Эйольф Грязный, и снова был вынужден бежать. Он поселился на одном из островков у побережья Исландии, подальше от родичей Эйольфа, которые жаждали его крови. Но и на новом месте ему не повезло. Вскоре Эрик снова затеял ссору и на этот раз убил не только соседа, но и его сыновей, за что был приговорен к изгнанию на три года. Из двух возможных наказаний это было более легким. Более тяжкие преступления карались смертью. Изгнанный отовсюду, откуда только было возможно, Эрик понял, что остается только лишь искать новые земли, и желательно такие, где нет никаких законов. Поразмыслив, он купил корабль с Небьорна, нанял в проводники тех двоих, что пережили первый поход в Гренландию, и отправился на запад. Морякам из команды Снэбьерна удалось повторить предыдущий маршрут, и все три года своего изгнания Эрик потратил на исследование побережья и поиски подходящего места для колонии. Обогнув скованную льдами южную окраину того, что теперь называется мысом Прощания, он обнаружил на западном побережье, примерно на одной широте с Исландией, два фьорда, пригодных для заселения. По-видимому, Эрик не знал, что Новая Земля – это не материк, а большой остров. Льды помешали ему обойти Гренландию кругом. Однако он заметил, что здесь не водилось хищников, ни людей, ни животных. Инуиты начали заселять Гренландию лишь в XIV веке. Придя к выводу, что затея с колонией может увенчаться успехом, Эрик отплыл обратно в Исландию и начал привлекать поселенцев. Как и все хорошие продавцы, Эрик осознавал важность рекламы и потому дал новой земле привлекательное имя «Гренландия», что означало «зеленая страна». Это сработало. Помогло и то, что Эрик был красноречив и убедительно описывал, как богата Гренландия дичью и рыбой. В результате 500 с лишним человек пожелали отправиться на освоение новой колонии. Свою роль, несомненно, сыграло и то, что Гренландия была необитаемой. Те времена, когда в Исландии можно было занять хороший участок, остались в прошлом. Остров уже демонстрировал первые, но недвусмысленные признаки экологического упадка. В поисках новых пастбищ поселенцы вырубили все березовые леса, из-за чего в Нагорьях началась эрозия почвы. Многие новые усадьбы терпели серьезные убытки, потому что с каждым годом земля родила все хуже. И вот в 985 году Эрик отправился в путь с 25 кораблями, которые были загружены всем необходимым для того, чтобы начать жизнь с чистого листа. Плавание за тысячу миль через бурные моря оказалось нелегким, хотя те, кто отважился на него, знали, что рискуют всем. Лишь 18 из 25 кораблей добрались до Гренландии, а когда путешественники вышли на берег и огляделись вокруг, Их постигло страшное разочарование. Теперь стало очевидно, насколько Эрик перехвалил новую землю. Если Исландия была пригодна для жизни лишь с натяжкой, то Гренландия оказалась откровенно неподходящей. Большей частью она лежала за полярным кругом и почти за пределом технических и практических возможностей, которыми располагали викинги. Свободной земли тут и вправду было хоть отбавляй, шутка ли, 2175 квадратных километров, самый большой остров на планете. Но мест, подходящих для обитания, почти не было. Большую часть внутренней территории покрывал огромный ледник, и только вдоль побережья тянулась унылая гористая полоса земли, шириной от силы километров 80. Переселенцы сразу поняли, что дерева и железа здесь совсем мало, а теплое время года длится слишком недолго, так что ни пшеницу, ни другие основные сельскохозяйственные культуры выращивать не получится. Если жизненно важные запасы истощаться, их придется завозить из Исландии, а в X веке это было трудным и ненадежным занятием. К счастью, морская живность водилась у берегов в изобилии, так что голодная смерть колонистам не грозила. Кроме того, здесь можно было добывать на продажу предметы роскоши – тюленьи шкуры, моржовую кость, меха песцов, зайцев и белых медведей. Спрос на них в Исландии был высок, а при благоприятном стечении обстоятельств эти товары можно было доставлять даже на рынки континентальной Европы. Колонизация началась довольно бодро. За три года, проведенных в изгнании, Эрик успел присмотреть себе место для жилья и теперь точно знал, куда следует направляться. Он обосновался на участке, рядом с которым сходилось несколько длинных фьордов, и назвал свою усадьбу «Брат Талит, что значит «Крутой косогор». Поместье вышло лучше всяких похвал. Защищённое от ледяных арктических вод берегами фьорда, носящее имя самого Эрика, оно и по сей день остаётся одним из лучших земельных участков во всей Гренландии. Лабиринт островов и перешейков в водах фьорда обеспечивал вдоволь пастбищной земли для скота, поголовьем которого викинги измеряли богатство. Так что остальные колонисты обосновались в окрестностях усадьбы Эрика. Благодаря некоторым хитроумным нововведениям, таким как система ирригации, защищавшая урожай от холодов, колония постепенно разрослась до 4000 жителей. При замерзании вода выделяет небольшое количество тепла, около 80 калорий на грамм замерзшей воды. Викинги обратили внимание, что растения способны пережить даже самую суровую зиму, если поливать их постоянно. Переселенцев стало так много, что было принято решение основать вторую колонию. В 275 километрах к северо западу от Первой. Эти два поселения стали называть Восточным и Западным, хотя оба они находятся на западном побережье Гренландии, а потому уместнее были бы названия Северное и Южное. Предполагают, что между ними возникла и третья колония, но, возможно, это была всего лишь часть западного поселения. Эрика, естественно, выбрали на должность годе восточного поселения, и в братто Лидии был построен дом для тингов, на которые собирались жители со всего острова. В летние месяцы, когда погода благоприятствовала, некоторые колонисты отправлялись на север и проходили до полутора тысяч километров в поисках промысловых животных: моржей, тюленей и выброшенных на берег китов. По некоторым свидетельствам, они добирались до залива Диско в трехстах с лишним километрах к северу от полярного круга. Эти походы приносили столько добычи, что Эрик вскоре разбогател, несмотря на все трудности морских путешествий. В Исландию и Норвегию плавали нечасто, но связь все же поддерживали. Помимо непрерывного потока иммигрантов, которые покинули Скандинавию и обнаружили, что Исландия переполнена, были также родственники, что приезжали в гости, и колонисты, которые сдались и вернулись в родные края. Хотя сам Эрик больше не покидал Гренландию, его дети унаследовали страсть к путешествиям и совершили несколько поездок на родину. Жена Эрика, Тьодхильд, родила ему по крайней мере троих сыновей, старший из них Лейв. Летом 999 года совершил опасный морской переход из Гренландии в Норвегию. С какой целью он туда отправился, неизвестно. Но он взял с собой жену, возможно, решив покинуть Гренландию навсегда. Король Олаф Трюгвассен принял Лейфа в свою дружину. Он как раз нуждался в таких людях. Компания по насильственной христианизации Норвегии шла полным ходом. Но сломить сопротивление язычников было не так-то просто. В конечном счете король потерпел неудачу в своем предприятии, а заодно и лишился жизни. Однако Лейф и его жена зимой 999 года приняли новую веру, что сыграло важную роль в дальнейшем развитии событий. Незадолго до смерти Олаф убедил Лейфа вернуться в Гренландию в качестве проповедника и насадить христианство в колониях. Лейф согласился, но на обратном пути попал в бурю и сильно сбился с курса. Когда ветер утих, а туман рассеялся, Лейф увидел землю, но не тот бесплодный скалистый берег, которого он ожидал, а зеленые, густо поросшие лесом холмы. Сообразив, что очутился где-то ближе к западу от Гренландии, он развернул корабль и поплыл обратно. Сам того не зная, Лейф Эриксон увидел край нового света. Однако на тот момент его куда больше занимала жизнь вечная. Вернувшись в брат Толид, Лейф приступил к проповеди и для начала сосредоточился на восточном поселении. Многие охотно откликнулись на его призыв, но Лейфу пришлось заплатить за это расколом в собственной семье. Его мать Тьотхильд стала набожной христианкой, но Эрик Рыжий, гордый язычник, пришел в ужас при виде того, во что превратился его сын. Тьотхильд построила церковь в Браттолиде и заявил мужу, что не станет делить с ним ложе, пока он не отречется от своих богов. И, как утверждают саги, то стало тяжким испытанием для его нрава. Усилия Лейфа в конце концов увенчались успехом, и Гренландия обратилась в христианство. Но из-за нехватки священников на острове сложились кое-какие странные обычаи. Например, если человек умирал, его хоронили прямо в его же усадьбе, в неосвященной земле. Грудь ему протыкали колом и оставляли в таком виде до приезда священника. Подчас на целый год, а то и дольше. Затем кол вынимали, в отверстие вливали святую воду и проводили обряд погребения, как полагалось. К счастью, отношения в семье скоро наладились, потому что Лейф объявила новой затеей, которая отвлекла внимание от религиозных разногласий. Он вспомнил, что на Западе есть неизведанная страна, и решил ее исследовать. Эрика он тоже позвал с собой, по-видимому, как талисман на удачу, помня о его успехах при заселении Гренландии. Но отец семейства был уже слишком слаб здоровьем. Согласно скандинавским сагам, Эрик согласился отправиться с сыном, но по дороге на корабль упал с коня, счел это дурным предзнаменованием и решил остаться дома. Лейф Эриксон был не первым викингом, заметившим Америку. Эта честь принадлежала Бьярне Херюльфсано, сыну второго по богатству жителя Гренландии. Херюльф, один из первых поселенцев, сдружился с Эриком еще в Исландии. Самому Херюльфу жилось там неплохо, но его сын оставался в Норвегии и все никак не соглашался последовать за отцом. Вероятно, дело было в том, что Бьярни отлично преуспевал в торговле и не хотел начинать все сначала на перенаселенном острове. Впрочем, он согласился каждый год навещать своих родителей и, судя по всему, твердо держал слово. Однако в 986 году, прибыв в Исландию с ежегодным визитом, Бьярни обнаружил, что отца и след простыл. Ходили только слухи, что Херьюльф отправился в Гренландию. Бьярни тотчас решил последовать за ним, но столкнулся с серьезной навигационной проблемой. Ни он сам, ни кто-либо из исландцев никогда не бывал в Гренландии. Знали только, что она находится где-то на западе. Но как туда добраться, никто не знал. Не было ни карты, ни компаса, ни даже описания того, как выглядит гренландское поселение. Тем не менее, Бьярни набрал команду добровольцев, отправился в путь и, естественно, заблудился. С первого же взгляда на землю, круглившуюся лесистыми холмами, он понял, что прошел мимо цели. Людей, всю свою жизнь проведших в Исландии и ожидавших увидеть каменистое Гренландское побережье, такое изобилие деревьев поразило до глубины души. Деревья были повсюду, сплошная чаща, которая тянулась от кромки воды до пологих холмов в отдалении. Викинги назвали эти края Маркландом, землей деревьев, и двинулись дальше, на север, не пожелав задерживаться и исследовать новую местность. Вероятно, это было побережье Лабрадора. Затем они добрались до острова, покрытого странными плоскими камнями, настолько большими, что двое могли улечься на одном таком камне один за другим и даже не достать до краев. Никакой живности здесь они не заметили, кроме песцов, которые бросились в рассыпную от корабля, когда тот подошел к берегу. Этому острову викинги дали название Хеллуланд – земля плоских камней. Скорее всего, то была Баффинова земля. На этом острове впоследствии нашли скандинавские орудия труда, пряжу и гвозди. Бьярни и здесь не задержался. Ему не терпелось разыскать родителей. На сей раз удалось поймать попутный восточный ветер, и четыре дня спустя корабль наконец достиг гренландских берегов. Воссоединившись с отцом и не желая больше испытывать удачу на море, Бьярни решил остаться в Гренландии навсегда. Его рассказ о землях к западу выслушали с любопытством, но желание исследовать новые края поначалу никто не изъявил. Бьярни тоже не жаждал открытий. В конце концов, он был торговцем, а не путешественником. Грузы и доходы интересовали его куда больше, чем перспектива обустройства новых колоний или войны с аборигенами. После смерти отца Бьярни унаследовал его усадьбу и занялся хозяйством. Десять лет спустя, когда Лейф Эриксон объявил о своем намерении плыть на запад, Бьярни по-прежнему не желал пускаться в путь, но продал Лейфу свой корабль и указал ему на выживших членов своей команды, большинство из которых согласились участвовать в новом плавании. Если судить по дошедшим до нас сагам, Бьярни постигла печальная участь. Жизнь в дальних колониях зачастую полна невзгод, но с Бьярни судьба обошлась особенно жестоко Однажды в его дом ворвались вооруженные люди, убили его единственного сына и похитили жену Передав свой корабль Лейфу, Бьярни покончил с собой В общей сложности набралось 35 человек, немало для одного единственного судна Лейф надеялся не только отыскать подходящее место для нового поселения, но и, что намного важнее, найти источники сырья. Если новая земля и впрямь окажется так богата деревьями, как утверждал Бьярни, то это решит все проблемы с ресурсами, что тяготили гренландцев. Так рассудил Лейф. Он еще не догадывался, что на карту поставлено само выживание гренландских колоний.